Глава двенадцатая. Успокойся. Мы мы шли за тобой, потому что поняли, что кто-то готовится напасть на тебя. Юлия слышно прохрипел Дубровцев. Отпусти. Я резко разжал хватку, и от нержинности Дубровцев чуть было не сполз вниз по стене, но вовремя спохватился и удержался на ногах. Я повернул голову в сторону почему-то такого мерзкого для меня голоса, и как только смог разглядеть стоящего там человека, все мгновенно встало на свои места. Видимо, неприязнь к этому голосу у меня сформировалась где-то на подкорке головного мозга. И еще очень долго я не смогу избавиться от этого. Передо мной стоял Воронцов с шестью магами-недоучками. Тот самый попаданец, который чуть было не угробил моего слугу и по совместительству друга. По их форме сразу же становилось понятно, что они все ученики Академии. Похоже, этот гад набирает все больше и больше последователей, хотя в этом нет ничего удивительного. Многие предпочитают находиться рядом с сильными мира сего, даже если при этом придется присмыкаться перед кем-то. Но подобные мелочи уже мало кого смущают, если вопрос касается власти, богатства или силы. Я с до головы кинул Воронцова взглядом и, не скрывая удивления, с немалой долей презрения произнес «Воронцов?» Я уже и забыл про твое существование. Что ты здесь делаешь? Сомневаюсь, что ты случайно забрел в эти переулочки. А твоя башка все так же туго соображает, как я посмотрел Конечно, я тут не случайно. Решил узнать, какого хрена ты посмел зайти в наш ресторан и с такой надменной собачьей мордой сидеть там и портить нам аппетит. Не подбирая выражений, в принципе, как обычно, произнес он. А вот сейчас не понял». С какого рожна данное заведение стало вашим? Я, конечно, много чего не понимал, но не думаю, чтобы Сашка повел меня в ресторан, который принадлежал кому-то из иномирцев. Скорее всего, он бы о таком знал и подумал бы заранее. А с такого-то мы здесь каждые выходные отдыхаем, в самом центре, в одном из лучших мест. А ты здесь впервые, я уверен. Что? Наконец-то бабки смог накопить? чтобы отведать миску элитной собачьей похлебки?» После его слов все стоящие за его спиной парни заржали. «Вот же тупой и мстительный говнюк», — подумал я. Сейчас было очень неудачное время для разборок, особенно если учесть, что со мной пусть не самые обычные, но все же без особых способностей ребята, а против нас — семеро начинающих магов, которых, скорее всего, чему-то да успели научить. Плюс один из них, как минимум, попаданец из другого мира, что вообще не кстати. Если вдруг потасовка перерастет в нечто более крупное, последствия могут быть непредсказуемыми. Но я терпеть его оскорбление, я долго не мог. Зная свой характер, рано или поздно я сорвусь. И, скорее всего, это будет очень рано. Я незаметно перевернул перстень на пальце и сжал кулак. Ребята Дубровцева, не стесняясь, продолжали стоять в боевых стойках, готовые к драке. Люди Воронцова же лишь надменно улыбались, смотря на всех сверху вниз и, видимо, осознавая свое превосходство. Ведь на их стороне не только численное преимущество. Походу, они просто захотели развлечься и, как им кажется, нашли для этого удачную цель. Но как же сильно они ошибаются. Послушай, я дам тебе лишь один шанс. Прямо сейчас ты можешь развернуться и уйти, забрав с собой всю свою шайку. «Или?» — наконец-то начал я. «Что «или?» — со странным блеском в глазах подался вперед Воронцов. Мне показалось, что он словно одурманен чем-то. Сейчас в нем еще меньше человечного, чем обычно. Его оскал стал настолько широким, что изо рта, кажется, вот-вот потекут слюни. Видимо, никакого разговора у нас не получится. «Или я размажу ваши головы об эти стены?» — спокойно закончил я. И на этот раз не побрезгую замарать руки. Воронцов наигранно удивился и начал озираться по сторонам. «Думаешь, четыре бездарных дружка тебе помогут?» Хищно усмехнулся он. «Да еще в таком тесном пространстве. Как думаешь, сколько времени мне понадобится, чтобы сжечь вас всех заживо? И ведь никто даже не спохватится. Ведь всем плевать на судьбы таких никчемных насекомых». Я еле-еле сдерживал гнев. Казалось, что моя кровь начинала закипать. А еще я заметил, что руки Воронцова сильно покраснели. В них даже всколыхнулось еле заметное пламя. А потом я понял, изменилось не только это. Все пространство вокруг нас накалилось. Воздух стал горячим, а в груди чувствовался недостаток воздуха. Неужели эта мразь уже начала применять какое-то заклинание? Молниеносно пронеслось у меня в голове. Краем глаза я заметил... с каким усилием дубровцев и его друзья пытаются устоять на ногах. Кажется, им еще хуже, чем мне. — Лишь мгновение отделяет вас ублюдки от смерти. Разведя раскаленные руки перед собой, продолжил Воронцов. — Знаешь, сколько времени мне нужно, чтобы вы все сдохли? Меньше секунды. И даже если ты, гора тупых мышц, успеешь дернуться, все твои дружки все равно мгновенно сгорят. А следом за ними и ты отправишься в преисподнюю. В конце концов... Ты же ведь такой же, как и они. Жалкий человек, всего лишь грязный отброс. С каждым словом попаданец говорил все громче и все надменнее, а его безумная улыбка становилась все шире. Вот же тварь начал готовить нападение заранее. Боится? Или же просто хочет отомстить? И неважно сколько при этом пострадают людей. Я могу успеть, шанс есть. Но даже если я прямо сейчас рвану к чужаку и успею проломить ему череп, Скорее всего, он успеет закончить заклинание, и курсанты из университета погибнут. С другой стороны, где гарантии, что он не убьет нас всех в любом случае. В его глазах сейчас безумие. Ни о каком здравом смысле там не идет и речи. Схватка с чужаком здесь и сейчас вполне возможно наилучший исход, как для меня, так и для окружающих нас невинных людей. Только вот жертвовать другими курсантами я не собирался». Есть лишь один шанс все разрулить. Попытаться отвлечь его разговором. «Постой. Они здесь ни при чем», — громко и внятно сказал я. «Хочешь поизмываться надо мной? Я готов. Вот он я. Можешь делать, что хочешь. Но отпусти, ребят». Он не удержался от истеричного смешка. «Ха-ха-ха. Какой же ты жалкий. А еще неимоверно тупой. Ты действительно думаешь, что мне есть до них дело?» «В тот день, когда ты осмелился посмотреть на меня на равных, возомнив о себе не весь что, ты подписал себе смертный приговор. Именно в тот день ты завел себе врага, с которым не стоило связываться. А теперь вдруг начал скулить и просить пощады? Но теперь уже слишком поздно, поэтому просто сдохни». Я почувствовал, что жар начал быстро усиливаться и практически дернулся с места. Но именно в это время на плечо Воронцова, со спины, Упала чья рука и сжала его. Я буквально услышал хруст. Чужак болезненно сощурился, явно не веря что кто-то осмелился его остановить, и резко развернулся. За ним стоял младший Штерн, и в его глазах читалось лишь одно обещание — смерть, холодная и безоговорочное. Такое лицо даже я не смог бы состроить. Да даже безумный Воронцов по сравнению с Юрием выглядел поймальчиком. «Поумерь пыл!» — ледяным голосом произнес Юрий. Не дожидаясь, когда тот что-либо ответит, шторн поднял свободную руку перед лицом Воронцова и показал ему зажатый в ней артефакт. «Я чуть было не поперхнулся. Неужели это тот самый амулет, что я принес библиотекарю? Нет, но очень похож. Странно». «Знаешь, что это?» — холодно продолжил Штерн. «Ну, конечно, знаешь. Вас ведь этому учат чуть ли не с первых дней, правильно?» «Ровно через секунду ты и все твои дружки умрете», — буднично сказал Юрий. «Но никто не спохватится, ведь всем плевать на судьбы таких никчемных насекомых», — спародировал он в разы спокойнее. «Однако от этого не менее страшно. А даже если спохватятся, то какая разница, если от ваших тел не останется и следа?» «Ты тупой», — огрызнулся Воронцов, — «но момент атаки уже был упущен». Жар в воздухе вокруг нас начал постепенно спадать. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «А ты...» — спокойно парировал Штерн. «После того, как ты сдохнешь, мы всемиром запросто закроем открывшийся прорыв. Чем более, поскольку ты слабак, вряд ли он будет большим. Можешь не сомневаться. Все последствия будут моментально устранены. Так что никто даже не поймет, что произошло». Воронцов нервно сглотнул и отдернул плечо. А потом качнулся к Юрию и что-то прошептал ему на ухо, явно угрожающее. Хотя в этом не стоило и сомневаться. Естественно, моему удивлению не было предела, какого хрена только что произошло. Неужели репутация Штерна каким-то образом распространялась даже среди учеников Академии и дальше? никакого хрена у него в руке этот артефакт? А еще... почему он сказал что мы в всемером закроем прорыв семером нас с людьми дубровцева всего шестеро воронцов фыркнул и резко развернулся злобно зыркая на нас и обещая нам огромные проблемы он пошел к выходу из проулка и тогда я заметил что за его шейкой стоял еще один наш ученик милана она мило улыбалась удаляющейся компанию и словно издеваясь махала им ручкой Дубровцы с ребятами были удивлены не меньше моего. Они словно окаменели в своих боевых стойках и только вертели головами из стороны в сторону. «Спасибо, парни, что решили подсобить и впряглись за лидера нашей группы. Он любит стревать подобные передряги», — поблагодарил Штерн, обращаясь к Дубровцеву. «Но дальше мы, пожалуй, сами. Не оставите нас для разговора?» «А, да, конечно», — наконец-то, выйдя из ступора, ответил один из курсантов. «Ну, мы тогда пошли. Ага, удачи. И смотрите сами теперь аккуратно. Идите лучше в другую сторону, чтобы с этими больше не пересекаться», — посоветовал Юрий, кивая на удаляющуюся шайку Воронцова. «Ну и...» — дождавшись, когда все уйдут, начала милона приближаясь к нам. «Когда-то уже успел повздорить с этими высокородными дворянами. Эээ...» -э...» — протянул я, до сих пор находясь в шоке от произошедшего. «А вы что здесь делаете?» «Ты давай не увиливай и вопросом на вопрос не отвечай», — вмешался Юрий. «Как тебя угораздило-то? И как ты вообще постоянно находишь подобные неприятности?» «Да как-то само получается», — пожав плечами, ответил я. Но, поймав два недовольных моим ответом взгляда, продолжил. «На самом деле с Воронцовым я знаком довольно давно, если можно так сказать. Встретился с ним по дороге в Академию магов, когда пытался туда поступить. Ну и там пару раз столкнулись. Можно сказать, я пару раз надавал ему по его тупой башке, но исключительно за дело. Вот он теперь и пытается отомстить. У —— -у -у", одновременно протянули Юрий с Миланой. — Тогда понятно. Естественно, о последствиях ты даже не задумывался. — Такое, как этот чужак, подобное так просто не оставит, — закончил Штерн. — Ты теперь его злейший враг на всю оставшуюся жизнь, — «Кажется, я теперь понимаю Белова», — пробубнила Милана. «Да ну, что ты понимаешь?» — недовольно проговорил я. «Думаешь, я специально подстраиваю все эти проблемы? Или что мне самому подобное нравится?» Милана косо посмотрела на меня, но ничего не ответила. А спустя минуту мы уже все вместе направлялись обратно в ресторан. Учитывая обстоятельства, я решил не искать дальше никаких почтовых ящиков, а просто забрать своего друга из этого места». Мало ли что. Конечно, если учесть то, в каком он был состоянии, да еще и в одиночку. Конечно, при мысли о том, что из-за увольнительной сегодня в округе полно наших, становилось немного спокойнее. И все же. А еще я был изрядно удивлен тем, что даже Дубровцев со своей шайкой пришел мне на выручку. Видимо, все наши терки остались за дверями университета. А здесь, почувствовав неладное... Парни сразу решили прийти мне на помощь. Видимо, я в них ошибался. Но вот то, что я сам не заметил никакой слежки и не почуял опасности, лишь доказывает мою невнимательность и то, что впредь надо быть более осторожным. Ну или же просто меньше пить. «Слушай, а что за артефакт ты держал в руке?» — обратился я к Юрию, пока мы шли обратно. Он показался мне до боли знакомым. «Хоть я и говорил так, Но в глубине души понимал, что амулет Штерна не может оказаться тем самым. Этот артефакт точно не из того разряда, что я встречал до этого. Ведь я совсем ничего не почувствовал, а значит... — Это всего лишь муляж, — спокойно ответил Юрий. Но мало кто сможет отличить подделку от оригинала. На самом деле я таскаю его с собой с тех самых пор, как сам узнал о существовании подобных штук. «А еще я знаю, что практически любой маг из Академии и любой чужак знает, что это такое, и используя это знание в своих целях», — без колебаний пояснил он. «Умно. А еще я уже в который раз подметил, что всех иномерцев Штерн-младший называют чужаками. Но разве так было всегда? А откуда ты взял его?» — поинтересовался я. «Полезная вещица получается?» «А это уже секрет. Может быть, когда-нибудь...» Ты о нем узнаешь. Понятно, придется подождать. Слушай, а как ты здесь оказался? Складывается впечатление, что ты следишь за мной. Ну или как минимум приглядываешь, — продолжил я. Хм, никак. Случайно. Интуиция, наверное. Еще вопросы, — спокойно произнес он. Мне показалось, что его голос снова похолодел, словно Штерн опять отстранился и стал чужим. м м да нет. А Милана? «Ты тут тоже случайно?» Я повернулся к девушке, которая шла слегка позади нас. Юрий попросил сходить с ним. а «Я знаю, что просто так он не стал бы обращаться. Вот поэтому я здесь. А ты чего себе там уже возомнил?» «Да ничего, просто. В любом случае, спасибо вам, что пришли. Если бы не ваше появление, думаю, жертв было бы не избежать», — закончил я. Они оба ничего не ответили, — но это было и не нужно. Мы и так прекрасно все понимали. Учитывая сложившуюся ситуацию, нам нужно помогать друг другу, несмотря ни на какие разногласия внутри университета. Иначе этот мир, в котором иномерцы играют слишком большую роль, просто сожрет нас и не подавится. Когда мы вернулись в ресторан и зашли внутрь, все взгляды моментально приковались к нашей группе. И ничего удивительного. Я, младший и Милана. Подобный ядерный симбиоз пугал каждого. Два топовых ученика, ну и я, типа, лидер этой группы. К тому же я с нескрываемой тревогой начал осматриваться по сторонам, словно выискивая какую-то жертву. По крайней мере, думаю, так это выглядело со стороны. Я прошел со взглядом по всему помещению, выискивая Сашку, но, кажется, его нигде не было. За нашим прежним столиком уже сидела другая группа учеников, а мой друг словно сквозь землю провалился. Я направился к той самой официанточке, чтобы уточнить все лично у нее. «Простите, мы недавно с моим другом сидели вон за тем столиком, помните?» — начал я, показывая рукой. При этом пришлось отвлечь девушку от принятия заказа. Но парни, по всей видимости, не возражали и готовы были подождать. «Ну, конечно, помню». «Ваш друг еще оставил мне щедрые чаевые...» — мило улыбнулась девушка, развернувшись ко мне. «А вы не видели его после этого?» «Кажется, он хотел вернуться сюда», — продолжил я. М, м не припомню. Думаю, если бы он снова посетил наше заведение, я бы сразу же его заметила». Эм как это?» — не поверил я. «Вы точно уверены? Он к вам не подходил?» «Ну, конечно, уверена. Как он мог подходить?» если его здесь больше не было. Вы вместе с ним вышли на улицу, и на этом все. Больше он тут не появлялся. Девушка снова улыбнулась, но теперь ее улыбка показалась мне натянутой. Я переглянулся с Юрием и Миланой. Вот теперь в душе появилась настоящая тревога.